Память — это наш ответ забвению. Я помню. И фрагменты, и эпизоды, и все полотно своей жизни. Отец любил говорить, что память у меня крепче капкана. «Кшиси все знает», — говорил он. «Кшиси все помнит». Он звал меня Кшисей. Все остальные называли меня Крысей. И вы понимаете разницу. «Да, я помню».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 Иногда, чтобы стать понятной и выразимой словами, мысли нужно пройти еще и через немецкий и идиш. А сколько во мне живет воспоминаний, сколько мгновений, сколько образов, звуков, запахов, крошечных осколков прошлого, воюющих за мое внимание, пытающихся заставить меня разобраться в былом. Мои воспоминания о Второй мировой остаются воспоминаниями ребенка, только усиленными и закаленными в ходе долгой жизни».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 Да, я помню, как мне жилось во Львове, ярком жизнерадостном городе с 60-тысячным населением. Его называли «Маленькой Веной». Это был город извилистых булыжных мостовых, величественных соборов, город открытых двориков с пышными клубами и чудесными фонтанами. Город был в основном польский, но с большой долей еврейского и украинского населения. До войны в нем жили 150 тысяч евреев. Это был город моего детства – прожитого в достатке, исполненного надеждой на будущее, детство внезапно оборванного дикостью и нетерпимостью. Это был город, жизнь в котором была перевернута сначала советской оккупацией, отнявшей нашу свободу, а потом немецкой, поставившей под угрозу нашей жизни. Это был город, где свет и радость в одночасье обернулись отчаянием и мраком. Я помню нашего французского пинчера Пушка, белого и мягкого, как первый снег, Мы назвали его Пушком, потому что шерсть у него была нежная, как гусиный пух. Отец принес его мне в качестве особого подарка в день, когда родился мой младший брат Павел. Пушок прожил с нами два года, всю советскую оккупацию. Но когда пришли немцы, нам пришлось его отдать. Он мог выдать нас своим лаем. Мама отвела его к женщине, которая жила на окраине города. Она сделала это, ничего не сказав мне, потому что знала, что я буду плакать. Это была моя первая военная потеря и я, конечно, все равно плакала. Через два дня мы услышали, что кто-то скребется в нашу дверь. Это был Пушок. Он вернулся. Ему пришлось пробежать километров восемь, но означало это только одно. Его придется вести к той женщине снова, и я опять буду плакать. Я помню простенький зеленый свитер, который мне связала бабушка по отцу, когда мы еще жили в нашей огромной квартире на Коперника 12. Я была не слишком хорошей внучкой, то схвачу клубок пряжи, убегу и спрячусь, то вытащу спицы, которыми бабушка закрепляла вязание. Распущу несколько рядов и воткну спицы обратно. Она обвязывала всю нашу семью. Это доставляло ей огромное удовольствие. Я обожала свой зеленый свитер. А потом бабушку забрали во время одной из акций. Я носила свитер почти не снимая. Он будто хранил тепло ее объятий. Мне удалось сберечь его. Это одно из маленьких чудес